Эльза! Поехали, и там вывеска светилась ⁇ Эконом отель ⁇ Седая, но моложавая и энергичная немка за стойкой улыбалась и кивала все время. Старательно записала Клосов в Талмут с разграфленными страницами и выдала ключ от большого семейного номера. Марки Петра Семенович отсчитал настоящие, а не рисованные. 17. -й. Пробормотал он тихонько, оглядывая длинный коридор с лакированными дверями по обе стороны. А вот же он. Щелкнул замок. Клосы Гарины валились к себе. Лидия и Эмма обессиленно присела на одну из двухспальных кроватей и со стоном повалилась на спину. Боже, до да чего ж я устала? Кто ж знал, вздохнул Ганс. Нет-нет, Петечка, ты тут ни при чем, и все же хорошо.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 Солнечные лучи сквозили между стволов, щекоча в стопорщенную хвою, играли бликами на стеклах веранды. Вдалеке радостно брехала собака, едва слышно доносились вопли ребятней. Однако скрип снега под ногами, да сбитое дыхание слышнее. Иджи ломил изнемогая, но зло, подавляя и плоть, и дух. Мне приходилось отступать, а сил противиться все меньше и меньше.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 Я передал тебе много силы. Ее хватит, чтобы быстро покончить со мной. Я заслужил смерти и безропотно приму ее. Индеец сполз со стула, становясь на колени и покорно склоняя голову. — Еще чего не хватало? — забрюжал я. «Встань — Встань! На меня вновь уставились обсидиановые, диковатые глаза. — Тогда позволь хотя бы служить тебе! —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 «Девушке больному нужен покой!» «Все, все!» — заверили ее девушки. «Мы уходим!» Обцеловав меня по очереди, посетительницы процокали в коридор и тихонечко прикрыли двери за собой. Потревоженная тишина заняла утраченные позиции, и я заворочился, будто испытывая себя на прочность. Ничего нигде не болело, а вот энергию внутри я ощущал как никогда раньше.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 Любимая троица будто качнулась на пороге. Беспокойство ушло с лиц, меняясь радостным успокоением. «Мишечка — Мишечка! — вздрагивающим стеклянным голосом выговорила мама. Одолев последние метры, она присела с краю. Поцеловала меня, огладила щеки. По милой привычке навалилась Рита, целуя жадно, в захлеб, А тут и Настя подлезла. Закапали слезы. — Не ревите! — попенял я ласково. Постельное белье намочите, а оно казенное. Мишечка, выдохнула Рита, мы так боялись. Прости, я сначала забыл пожелать тебе спокойной ночи, а потом все так завертелось. Так и у нас, воскликнула Настя, нас всех похитили и за границы ФРГ. Представляешь? Ой-ой-ой, ой ежечки жичке-ой, вздохнула мама. Глупо, да? Или безумно? Но ведь правда. Мы в Москву прилетели из Мюнхена. Тут и вы во всем импортном, — затянул я. Повествуйте. Рассказывая на наперебой, родня посвятила меня в свои приключения. А папка молодец, — порадовался я. Да, — заулыбалась мама. Джеймс Бонд отдыхает. Губы ее дрогнули. Тебе сильно досталось? Жив, — заверил я ее. Цел, здоров. Ну, почти.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 Да и выезд широк, небось с Зиса рассчитан. Ключ легко провернулся в замке, и тяжелая калитка отворилась, пропуская меня внутрь. Нашарив старый выключатель, я добился того, что под потолком зажглись фонари, делясь желтым светом с просторным боксом. «Однако», — крякнул я, озираясь, — «раньше мне не доводилось бывать в гараже Игоря Максимовича, а посему понятия не имел, что за наследство мне привалило.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 Кто-то, видать, Риана взялся за лопату, шагов на десять очистил плетняк от снега, да так и бросил. Ага, коротко ударил колун с треском разваливая чурку. А выйдя к бане, я обнаружил дюху Жукова, раскрасневшегося, молодцевато поигравшего топором. Бог в помощь. Андрей салютовал мне орудием труда. Разобрался я с вашей печкой, дымит не в ту сторону, весело объявил он, запыхавшись. Но дров нарубил, и воды натаскал из колодца. Пошли, жертвы урбанизма. В стылом предбаннике пахло преющим деревом и распаренными вениками. Скрутив газеты, я затопил печку, подбросив щепок. В Вьюшку надо открывать, чтоб дым из трубы шел. — А-а-а! А воду я сюда! — Дюха шлепнул по металлической округлости. — Туда хоть? — Туда. Я постучал. Бак отозвался глухо.